Глава 4. Катастрофа. Всё изменилось в один день, с утра начавшееся как обычно. Аня проснулась, посмотрела в окно, отодвинула занавески и улыбнулась яркому солнышку. Она вышла на кухню. Папа, увидев её у дверей, сказал: "Анечка, доброе утро. Иди в ванную, почисти зубки. Сейчас будем завтракать". Аня быстренько забежала в ванную. Она хотела позавтракать, пока не ушел папа вместе со всеми. Они сели за накрытый мамой стол. Мама приготовила яичницу глазунью. Папа, не торопясь, позавтракал, выпил из своей большой кружки чай, поцеловал маму и Аню и вышел к ожидавшему его служебному автомобилю. Мама долго махала ему рукой за окошко. Опа обернулся, открыв дверцу машины и послал ей воздушный поцелуй. Аня быстро допила свой чай и побежала на занятия. День в школе не задался с самого утра. На уроке русского языка Аню вызвали к доске. Нужно было рассказать небольшое стихотворение. У Ани неожиданно выпали из памяти все строки, которые накануне она рассказывала отцу. Ещё вчера она прекрасно знала слова и декламировала их с чувством, с толком, с расстановкой. Она искренне не понимала, что произошло с её памятью. Классная Мария Ивановна, которая вела у них русский язык и литературу, огорчённо сказала: "Анечка, не ожидала я от тебя, что ты не выполнишь домашнее задание. Двойку я тебе ставить не буду. Ты же у нас отличница". Просто пообещай мне, что до завтра выучишь и на первом уроке расскажешь мне забытый стих. Стыдно не знать Пушкина. Настроение было безнадёжно испорчено, а потом на переменке Аня чуть не подралась с мальчиком из соседнего класса. Он подбежал к ней сзади и дёрнул её за косичку. Она сказала, что он тупица. и пошло, поехала разнимать их, пришлось учительнице. Да что с тобой сегодня? спросила Мария Ивановна. Анечка, я тебя не узнаю. Оставшиеся два урока Аня сидела обиженная и ни с кем не разговаривала. Расстроенная она пришла со школы и бросила свой портфель возле порога, даже не потрудившись занести его в комнату. Неожиданно затрезвонил чёрный телефонный аппарат, стоявший на тумбочке в коридоре. "Мама, подойди, пожалуйста", крикнула Аня маме, потом зашла на кухню. Мама колдовала над ужином. Вкусно пахло жареным луком и грибами. Мама чистила и резала клубне картофеля, готовясь добавить их на сковороду. Она мельком взглянула на дочку. Хочу папу порадовать. Он у нас картошечку с грибами обожает. Анечка, а ты чего не в настроении? Мама, там телефон звонит, напомнила Аня. Мама положила ножик на раковину и опустила последнюю очищенную и порезанную ломтиками картофелину в холодную воду. Потом не торопясь, вышла в прихожую и подошла к трезвонящему телефонному аппарату. Она долго не решалась взять трубку. Как-то странно и Угрильман на неё смотрела. Поняв, что ответить всё же придётся, с опаской взяла чёрную трубку и долго молча слушала то, что ей говорили. А затем как-то медленно, обессиленно опустилась на стоявшую рядом с тумбочкой табуретку. Мама, что? Что? Что там сказали? бросила в к ней Аня, но мама молчала. тяжёлым и неподвижным взглядом глядя прямо перед собой. Аня испугалась. Она бросилась к шкафчику за пузырьком с валерианы, налила в маленькую рюмочку несколько капель. У мамы ходуном ходили руки, когда она взяла лекарство из анюных рук. Она по-прежнему молчала. Только через час к маме вернулся дар речи, и она тихо и как-то глухо промолвила стоявшей возле нее Ане. «Папа!» «Что, папа? Что?» «Мама, ну говори же!» Сердце у Ани сжалось от страшного предчувствия. «Папа погиб!» — сказала мама и зарыдала в голос, рухнув на колени прямо здесь, в коридоре. Аня стояла с альбомом, ничего не понимая и отказываясь понимать. У неё как будто бы одновременно пропали слух, зрение и голос. Последствие оказалось, что папа попал в автокатастрофу. Его служебный автомобиль, старая Волга, врезался в столб на трассе. Водитель Пётр не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, и оба погибли на месте.